Агрессивные встречи Мир футбольного хулиганства, или соккера, как его называют в Северной Америке, вызывает недоумение и удивление у людей за пределами стран, где он распространен. Однако в Европе, Латинской Америке, некоторых странах Азии и Африки насилие со стороны болельщиков футбольных команд приводит к травмам, разрушению имущества и даже смерти. Но нигде так серьезно не относятся к хулиганству, как в Англии. Футбол зародился в Англии, поэтому неудивительно, что футбольное хулиганство распространилось именно оттуда. В конце 1800-х годов болельщики противоборствующих команд начали драться друг с другом. Уровень агрессии – Постепенно возрастал, а после Второй мировой войны и вовсе приобрел массовый и высокоорганизованный характер. К концу 1960-х годов хулиганы выработали собственный жаргон. Хулиганские банды стали называться фирмами. Фирмы состояли из парней, а парни всегда стремились к наибольшей агрессии. А когда затевается драка, первое, о чем нужно подумать, это полицейские. Соперничество среди хулиганов, как правило, повторяет противостояние их команд. Вест Хэм Юнайтед и Милул – одни из самых горячих. Фирмы также имеют название. Например, хулиганы Вест Хэма, как Междугородняя фирма, а парни из Миллуола называются бушвакерами, жители лесной глуши. К 1970-м годам английские хулиганы переплелись с движением скинхедов, насилие на матчах стало носить неконтролируемый характер. Беспорядки происходили регулярно, часто переносились на поле, и матчи часто приходилось отменять. Но переломный момент наступил 25 мая 1985 года, когда фанаты футбольного клуба «Ливерпуль» устроили беспорядки на стадионе хейзел в Брюсселе, Бельгия. Примерно за час до начала матча между «Ливерпулем» и итальянской командой «Ювентус» хулиганы «Ливерпуля» напали на итальянских болельщиков в результате чего обрушилась стена, что привело к гибели 39 человек. В результате этих беспорядков десятки английских болельщиков были арестованы. Всем английским командам почти на 6 лет запретили играть за пределами Англии, а британские правоохранительные органы стали проводить жесткую политику по борьбе с хулиганством. В значительной степени стратегия правоохранительных органов сработала, во всяком случае в Британии. Их футбольные матчи теперь проходят спокойно, поскольку хулиганы устраивают потасовки за пределами стадионов. А у полиции составлены обширные списки участников. Между тем, пока британцы зажимают своих хулиганов – В других странах появились болельщики, стремящиеся завоевать титул самых агрессивных фанатов. На Евро-2016 во Франции российские хулиганы проявили особую активность, выбежав на поле и напав на улицах на английских болельщиков как хулиганов, так и обычных фанатов. Российские ультрас – так часто называют хулиганов за пределами Великобритании, после матча в Марселе избили двух английских болельщиков до состояния комы. Похоже, даже футбольное хулиганство имеет свойство возвращаться на круги своя.